Опять из-за ребенка. Просыпается по ночам и плачет. Ее гложат всякие мысли. Она ведь и себе купила пузырек этого самого принцева бальзама. Не думаю, что ей это поможет, но пока хоть немного успокаивает. У Марисы был свой способ отвечать на наплывы тоски. Ее контратака сводилась к неистовому служению культу растений и гороскопов, словно этот музей корешков, желковатых листьев и соположений звезд, сопоставляемых с мифологическими животными, помогал ей вырваться из неудач и бытовых проблем, на которые так щедр наш грубый и неласковый мир, мир вязкой рутины, где всякое разочарование непременно и мерзко, как муха в супе. Алисия позавидовала Марисе, ведь та, как только на земле ей становится особенно неуютно, пускается в полет, а в вышине жизнь порой оказывается более пригодной для существования, более насыщенной кислородом. Алисия задумалась была обо всем этом. Но тут Хоакин спросил что-то, о микроволновой печи. Мариса вернулась и решительно запретила им курить. И Алисия снова ощутила тяжкий груз свинца и тумана, тянущий ее вниз в мутный бассейн. И чтобы побороть это состояние, она поднялась со стула, предложила всем выпить еще по чашке кофе, к полному изумлению Марисы, которая тотчас предрекла, что подруга ее лопнет, и что сердце у нее будет похоже на гнилое яблоко. Ведь нельзя же пить столько кофе. Столько кофе. Инспектор Галвис распечатал конверт, и по столу рассыпались бумаги и фотографии, похоронив под собой скрипки и ручки. Ему было неловко, в слишком узкой рубашке, которая стесняла движение. Наверное, из-за этого в жестах и во всей повадке инспектора было что-то от робота. Он закончил читать пару бумаг, украшенных печатями, и равнодушно предложил Алисии и Эстебану пачку Винстона. Но те жестом отказались. Справа сидел секретарь. Он строчил на своей машинке, выстреливая длинные бешеные очереди. «Этого человека...» Инспектор показал фотографии мужчины с усами. Звали Педро Луис Бен-Льюри Гутьерс. 48 лет. Проживал в Барселоне. Женат. Трое детей. Семья все никак не может поверить в случившееся. Согласно показаниям жены, он поехал в Севилью для заключения какой-то сделки. И не более того. «А вы как думаете?» Были у него другие поводы для поездки? «Возможно, любовница», — предположил Эстебан. «Возможно», — подхватил инспектор с суровой улыбкой. «Хотя далековато от дома, вам не кажется?» «А если он приехал сюда, чтобы встретиться с вами?» «Но ему помешало непредвиденное стечение обстоятельств. Его убили у дверей вашего дома, синерита». «Благодарю вас за сеньориту», — оборвала его Алисия, — «но я сеньора. По крайней мере, еще недавно была сеньорой». Огромные, как у мясника, руки инспектора продолжали перебирать бумаги, глаза же изучали печальное лицо Алисии, отчасти скрытое солнечными очками. Только вот день был не очень подходящий для солнечных очков дождь лил, как из ведра. Стук водяных струй по крыше сливался со стуком машинки, на которой продолжал строчить секретарь. «Сеньор Бен-Льюри остановился в отеле «Англия», продолжал инспектор. С прошлого вторника он занимал там скромную комнату. Иначе говоря, в Севилье он пробыл почти неделю. Как сообщил портье. Постоялец часто звонил по телефону из номера, но и ему звонили не раз. Обычно это была женщина. — Вот, видите, — Эстебан фыркнул.